Данрос еще какое-то время сидел на трибуне. Потом глубоко вздохнул, встал и пошел прочь. Под навесом у раздевалок Жакеев стоял Роджер Кросс вместе с Брайаном Квоком и читал разговор тайбани по губам. Потом проводил Данроса взглядом, убедившись, что за ним следует агент С.И. «Не стоит больше терять здесь время, Брайан. Пойдемте». Он направился к выходу в дальний конец подрома. «Интересно, удалось ли Роберту что-нибудь выяснить в шатине?» Этих проклятых Вервольфов ждет сегодня настоящий праздник, — проворчал Брайан Квок. — Весь Гонконг будет напуган до смерти. Могу поспорить, мы... Он вдруг осекся. — Сэр, взгляните. Он кивнул в сторону трибун, заметив среди разбросанных тут и там групп людей, наблюдавших под дождем за разминкой сусливой Клинкера. Вот уж никогда бы... Не подумал, что он так рано встает. Кросс прищурился, да. Это интересно. — Да? Он подумал, потом внимательно следя за губами русского и его приятеля Кокни изменил направление. «Раз уж этот тип почтил нас своим посещением, мы тоже могли бы побеседовать с ним. Ага, нас заметили. Клинкер. Тот уж действительно нас не жалует». И он неторопливо направился к трибунам. Здоровяк русский изобразил на лице улыбку, вытащил плоскую флягу и сделал из нее глоток. Потом предложил клинкеру. «Нет, спасибо, кореш». «Я только что пивом пробавлялся. Холодные глаза Клинкера встречали приближающихся полицейских. Ну и вонище здесь стоит, верно?» Нарочито громко произнес он. «Доброе утро, Клинкер!» Сдержанно поздоровался Кросс. Потом улыбнулся Сусливу. «Доброе утро, капитан!» «Скверный денек, а?» «Мы еще живы-здоровы, товарищи, живем!» «Так что разве может день быть скверным, а?» Суслив был весь добродушие. Он по-прежнему изображал рубаху парня. В субботу будут скачки, суперинтендент? Возможно. Окончательное решение будет принято в субботу утром. Вы долго еще простоите в порту? Недолго, суперинтендент. Ремонт руля идет медленно. Надеюсь, не слишком медленно. Мы все начинаем сильно нервничать, если важных гостей нашей гавани обслуживают спустя рукава. Я поговорю с капитаном Порта. Решительно заявил Кросс. Благодарю вас. Это... Это весьма любезно с вашей стороны. Ваш департамент и так проявил... Большую заботу. Подумав, Суслив повернулся к Клинкеру, дружище. Можно тебя попросить? С удовольствием буркнул Клинкер. Эти легавы мне на нервы действуют. Брайан Квок посмотрел на него. Клинкер ответил вызывающим взглядом. Я буду в машине. И он поплелся прочь. Голос Суслива стал жестче. Ваш департамент проявил большую заботу, прислав в тело нашего несчастного товарища Варанского. Вы нашли тех, кто убил его? К сожалению, нет. Это могли быть наемные убийцы из любой части света. Конечно, не он тайно на берег, до сих пор был бы полезен как оперативник вам в... Где бы он ни служил. Он был простой моряк и хороший человек. Я считал, что в Гонконге безопасно. Вы передали фотографии убийцы информацию об их телефонном звонке своему начальству в КГБ? Я не из КГБ, плевать мне на КГБ. Да, информация передана моему начальству. Раздраженно буркнул Суслив. Ради бога, суперинтендант. Вы же знаете, как это делается. Но Варанский был прекрасный человек, его убийцы должны быть пойманы. Мы найдем их, и довольно скоро, — непринужденно проговорил Кросс. А вы знали, что в действительности Варанский — майор Юрий Бакян из шестого отдела первого управления КГБ? По лицу Суслиева было видно, что он потрясен. Он был... для меня он был просто приятель. Ходил с нами в рейс время от времени. Кто этим занимается, капитан? — спросил Кросс. Суслив взглянул на Брайана Квока, который смотрел на него в упор с нескрываемым отвращением. «Почему такая злость? Что я вам сделал? А почему Российская империя так жадна, особенно до китайской земли?» «Политика», — недовольно произнес Суслив. А потом добавил, обращаясь к Россу. «Я в политику не вмешиваюсь. Вы, ублюдки, постоянно вмешиваетесь. Какое у вас звание в КГБ?» «Нет у меня никакого звания. Жаль, что вы отказываетесь сотрудничать». Это было бы очень кстати, — заметил Кросс. — Кто составляет вашу экипажу, капитан Суслив? Тот глянул на него. Может, поговорим наедине, а? — Конечно, — согласился Кросс. — Подождите здесь, Брайан. Суслив повернулся к Брайану Квоку спиной, спустился к выходу с трибун и выбрался на газон. Кросс последовал за ним. — Как думаешь, какие шансы у Ноблстар? — весело спросил Суслив. — Хорошие. Но она никогда не бежала по мокрому грунту. — А у Пайлот Фиша? — Посмотри на него, сам видишь. Ему нравится сырость. Фаворитом будет он. Планируешь быть здесь в субботу? Суслив облокотился на ограждение и улыбнулся, почему бы и нет. Действительно, почему бы и нет, — негромко рассмеялся Кросс. Он был уверен, что сейчас они совсем одни. Ты хороший актер, Грегор. Очень хороший. Ты тоже приятель. Ты здорово рискуешь, так ведь? Теперь Кросс еле шевелил губами. Да, но вся жизнь ведь риск. Я получил команду... От Центра взять все на себя, пока не прибудет замена Варанскому. В этом рейсе нужно осуществить слишком много важных контактов и принять решения, и не самые последние из них по Сервину. В любом случае, как ты знаешь, так хотел Артур. Иногда я задумываюсь, насколько продумано его решение. Он мудр. Суслив улыбнулся, и морщинки вокруг глаз собрались сеточкой. О, да, очень мудр. Рад увидеться с тобой. Центр очень и очень доволен твоей работой за год мне нужно много о чем тебе рассказать». «Кто тут ублюдок, что рассказал АМГ о Севрине?» «Не знаю, какой то перебежчик. Как только мы узнаем, кто он, ему конец. Кто-то выдал группу моих людей в КНР». «Должно быть, произошла утечка из той папки АМГ. Ты читал мою копию». «Кто еще читал ее?» «У вас на судне». «Кто-то внедрился здесь в вашу сеть». Суслив побледнел. «Я немедленно начну проверку». Может, утечка произошла в Лондоне или в Вашингтоне? Сомневаюсь. Прошло слишком мало времени. Думаю, это исходит отсюда, а тут еще Варанский. К вам кто-то внедрился. Если КНР... Да, это мы сделаем. Но кто? Могу поклясться жизнью, на суде шпиона нет. Кросс был также мрачен. Всегда найдется человек, которого можно завербовать. У тебя есть план отхода? Даже несколько? «У меня приказ оказывать тебе всевозможную помощь. Хочешь койку на Иванове?» Круз задумался. «Подожду, пока не прочитаю папки АМГ. Было бы жаль после такого долгого времени, согласен». «Тебе легко соглашаться. Если тебя схватят, то лишь депортируют и вежливо попросят. Пожалуйста, больше не возвращайтесь. А меня?» «Не хотелось бы попасться живым». «Конечно», — Суслив закурил. «Тебя не поймают, Роджер. Ты человек слишком ловкий». «У тебя есть что-нибудь для меня?» «Посмотри вон туда». Высокий мужчина у ограждения. Суслив как бы случайно поднес глазам бинокль. На какое-то время он сосредоточился на указанном человеке, а потом стал смотреть в сторону. «Это Стэнли Роузмонд из ЦРУ. Ты знаешь, что они следят за тобой?» «О, да. При желании я всегда могу оторваться. Рядом с ним Эд Лэнган из ФБР. А тот, что с бородкой...» Мисс Хауэр из американской флотской разведки. Мисс Хауэр, знакомое имя. У тебя есть дела на них? Еще нет, но у них в консульстве есть один извращенец, который мило проводит время, сыном известного здесь китайского адвоката. К тому времени, когда ты отправишься в следующий рейс, он будет счастлив выполнить любое твое желание. Суслив мрачно улыбнулся. Хорошо. Он снова, как бы, между прочим, глянул на Роузмонта и остальных, закрепляя в память их лица, а какая у него должность, заместитель директора здешней группы, в ЦРУ 15 лет, УСС и так далее. УСС, ОУСС, Office of Strategic Services, управление стратегических служб, разведывательное ведомство США, действовавшее с 1942 по 1945 год, предшественник ЦРУ, Созданного в 1947 году. У них здесь больше дюжины компаний для прикрытия и конспиративные квартиры по всему Гонконгу. Я послал список на микрофотопленке в 32. Хорошо. Центр хочет, чтобы за всеми действиями ЦРУ велось усиленное наблюдение. Нет проблем. Они беспечны. Финансирование у них огромное и продолжает расти. Вьетнам конечно, Вьетнам. Суслив выркнул. Эти простофили не понимают, во что их втянули. Они по-прежнему считают, что смогут вести войну в джунглях, применяя тактику войны в Корее или Второй мировой. Глупцы, но далеко не все. Роузмунд работает неплохо, весьма неплохо. Кстати, им известно о военно-воздушной базе в Имане. Суслив негромко выругался и, оперся на руку, небрежно поднеся ее карту, чтобы нельзя было читать у него по губам. Об Имане почти... Все про Петропавловск, про новую базу подводных лодок в Корсакове на Сахалине. Суслив снова выругался. — Как им это удается? — Предатели. Крос улыбнулся тонкой улыбочкой. — Почему ты стал двойным агентом, Роджер? — А почему ты спрашиваешь меня об этом каждый раз, когда мы встречаемся? Суслив вздохнул. У него был конкретный приказ не проверять Кросса и оказывать ему всю возможную помощь. Даже ему, куратору разведывательной деятельности КГБ на всем Дальнем Востоке, лишь в прошлом году открыли, кто такой Кросс. В КГБ сведениям о Кроссе был присвоен самый высокий уровень секретности. Ему придавали такое же значение, как Филби. Но даже Филби не знал, что последние семь лет Кросс работает на КГБ. «Я спрашиваю, потому что мне любопытно», пояснил он. «А разве у тебя нет приказа не любопытствовать, товарищ?» Суслив засмеялся. Все время от времени нарушают приказы, верно? Центру настолько понравилось твое последнее донесение, что меня просили передать. 15 числа следующего месяца на твой счет в швейцарском банке будет переведено 50 тысяч долларов в качестве дополнительной премии. Прекрасно, спасибо. Но это не премия, это оплата полученной ценной информации. Что известно SI, о находящейся здесь с визитом парламентской делегации? Кросс изложил то, что рассказывал губернатору. «А почему ты спрашиваешь?» «Обычная проверка. Трое из них в потенциале будут иметь большое влияние. Гутри, Бродхерст и Грей». Сусли предложил сигарету. «Мы пытаемся залучить Грея и Бродхерста в наш Всемирный совет мира». Всемирный совет мира. Международная организация, образованная в 1949 году для пропаганды политики мирного сосуществования и ядерного разоружения. На Западе, особенно в США, считали, что ВСМ выступает за одностороннее разоружение стран Запада. Активное участие в нем стран Варшавского договора, которые его финансировали, а также ведущая роль коммунистов давали повод думать, что ВСМ создан КГБ как передовой отряд коммунистических партий. Их антикитайские настроения нам на руку. Роджер, установи, пожалуйста, наблюдение за Гутри. Может, у него есть какие-нибудь скверные привычки? Если его скомпрометировать, скажем, щелкнуть с девочкой из Аванчая, это могло бы пригодиться впоследствии, а? Крос кивнул. Я посмотрю, что можно сделать. Вы найдете мерзавца, который убил Варанского? Рано или поздно найдем. Крос не сводил с него глаз. Он, вероятно, какое-то время уже был на заметке. И это плохой знак для всех нас. Люди Гаминдана? Или бандиты Мао? Не знаю. Крос язвительно усмехнулся. Все китайцы не очень жалуют Россию. «Их вожди предали дело коммунизма. Нам нужно уничтожить их, прежде чем они слишком окрепнут. Это политика такая?» Со времен Чингисхана усмехнулся Суслив. «Но теперь...» «Теперь нам придется быть чуть терпеливее. Тебе-то не нужно». Он быстро махнул большим пальцем в сторону Брайана Квока. «Может дискредитировать этого, мать его? Мне он совсем не по душе». «Молодой Брайан — хороший работник. Мне нужны хорошие люди». Передай в центр, что завтра из Лондона прибывает Синдерс из ми 6 которому будут вручены бумаги АМГ, и ми 6 и ЦРУ подозревают, что АМГ убит. Так оно и есть? Не знаю. Его давно надо было убрать, еще много лет назад. Как ты получишь копию? Понятия не имею. Я абсолютно уверен, что Синдерс разрешит мне прочитать бумаги до своего отъезда. А если не разрешит? Кросс пожал плечами. Нам нужно взглянуть на них так или иначе. Данрос, только в крайнем случае, он слишком ценен на своем месте, и я предпочел бы, чтобы он оставался у меня на виду. Как насчет Травкина? Твоя информация оказалась бесценной, все проверено. Суслив рассказал ему главное о встрече с Травкиным и добавил теперь он наш верный пес навсегда, сделает все, что мы захотим, все. Думаю, и Данрос убьет, если понадобится. Хорошо. Сколько из того, что ты ему рассказал, правда? Немного улыбнулся Суслив. «Его жена жива?» «О, да, товарищ, она жива». «Но она не на собственной даче». «Сейчас, да». «А раньше?» Суслив пожал плечами. «Я сказал, что мне велено». «Кросс закурил. Что тебе известно про Иран?» Суслив снова бросил на него острый взгляд. «Очень много. Это одна из восьми оставшихся у нас великих целей». И там сейчас проводится крупная операция. На советско-иранской границе высадилась 92-я аэромобильная дивизия США. Суслив уставился на него, разинув рот. «Что?» Кросс передал ему рассказ Роузмонта об операции «Учебный заход», когда он упомянул, что американские подразделения, оснащенные ядерным оружием, Суслив сделался бледным, как мел. Мать Матерь Божья! Эти проклятые богом американцы в один прекрасный день совершат ошибку. И нам тогда уже не выпутаться. Надо же быть такими ослами, чтобы разворачивать подобное оружие. Вы можете выступить против них? Конечно, нет, пока, — раздраженно ответил Суслив. Суть нашей стратегии в том, чтобы не вступать в непосредственный конфликт с Америкой, пока она не будет полностью изолирована и пока не исчезнут все сомнения в окончательной победе. Сейчас прямой конфликт был бы самоубийством. Мне нужно срочно связаться с Центром, доведя до их сведения, что американцы считают это лишь учебным заходом. Убедить Центр, что нужно убрать ваши войска и спустить все на тормозах. Сделать это нужно сразу. Или могут быть неприятности. Не устраивайте американским войскам провокаций. Через несколько дней американцы уйдут оттуда. Не допускайте утечки информации о вторжении вашим внутренним шпионам в Вашингтоне. Пусть она сначала поступит от ваших людей в ЦРУ. «Девяносто вторая действительно там? Это кажется невероятным. Вы лучше бы оснащали свои войска для переброски по воздуху, чтобы они стали более мобильными, чтобы возросла их огневая мощь», — Суслив крякнул. «На решение этой проблемы направлена энергия и возможности трехсот миллионов русских людей, товарищ. Дайте нам двадцать лет». «Еще всего лишь двадцать лет. И что тогда? В 80-х годах мы будем править миром. К тому времени давно уже никто не останется в живых». Ты-то останешься, будешь править любой областью или страной, какой захочешь, Англией, например. Извините, но там ужасная погода. Кроме одного-двух дней в году, когда это самое прекрасное место на земле. Эх, видел бы ты мой дом в Грузии окрестности Тифлиса. Глаза сусливо засверкали райский уголок. Пока они говорили, Кросс постоянно оглядывался по сторонам. Он знал, что подслушать их нельзя. Полусонный Брайан Квок сидел, ожидая его на трибуне. Роузман, и остальные из-под бросали на главу С.А. изучающие взгляды. Вдалеке, у круга почета, Жак Девиль спокойно прогуливался с Джейсоном Пламмом. Ты уже разговаривал с Джейсоном? Конечно. Когда мы с ним были на трибуне? Хорошо. Что он сказал про Девильля? Он также сомневается, что Жака когда-нибудь выберут Тайбанем. После вчерашней встречи я тоже так считаю. Очевидно, что Девиль слишком слаб. Или у него уже нет той уверенности?» Потом Суслив добавил, «Так часто происходит с агентами, когда они глубоко законспирированы и не предпринимают активных действий, а только ждут. Это труднее всего. Да. Человек он неплохой, но, боюсь, не выполнит своего предназначения. Что ты планируешь в отношении него?» «Еще не решил. Превратить его из внутреннего шпиона в шпиона обреченного?» если только возникнет угроза тебе или остальным в Севрине. Для тех, кто наблюдал за ними, Суслив поднес губам флягу и предложил кроссу, который отрицательно покачал головой. Оба знали, что во фляжке простая вода. Суслив понизил голос. «Я вот что думаю. Мы активизируем деятельность в Канаде». «Понятно, что французское сепаратистское движение там — замечательная возможность для нас». Речь идет о движении за суверенитет Квебека, началом которого считается так называемая Тихая революция, стремительный поворот к светскому обществу и либеральным ценностям, начавшийся после смерти Мариса Дюплюси, премьер-министра провинции в 1936-1939 и 1944-1959 годах, консерватора, опиравшегося на католическую церковь. В 1960 году основаны... Объединение за национальную независимость и Социалистическое движение за независимость Квебека. В 1962 году экстремистский Левадский комитет национального освобождения. В феврале 1963 фронт освобождения Квебека. На счету последнего – организация взрывов и ограблений банков в Монреале. Если Квебек отколется от Канады, на всем североамериканском континенте сложится совершенно новая расстановка сил. Я подумал, что будет отлично, если Девиль возглавит отделение Стронс в Канаде, а? Очень хорошо улыбнулся Крос. Очень-очень хорошо. Мне Жак тоже нравится. Жалко было бы терять его просто так. Да, это был бы весьма умный ход. Больше того, Роджер, у него еще со времен послевоенной жизни в Париже есть влиятельные друзья среди канадских французов. Все они открыто выражают сепаратистские настроения, все примыкают к левому крылу. Кое-кто из их числа уже становится заметной политической силой в масштабах страны. Ему придется отказаться от глубокой конспирации? Нет. Жак сможет дать новый толчок делу сепаратизма, не подвергая себя опасности, как глава важного филиала Стронс. И если один из его закадычных друзей станет министром иностранных дел или премьер-министром, а? — А это возможно? — Возможно. Кросс присвистнул. — Если Канада отойдет от США, это будет переворот из переворотов. — Да. Помолчав, Кросс сказал, — Жил-был когда-то китайский мудрец. Приятель попросил его благословить новорожденного сына. Благословение было следующим. — Давайте помолимся за то, чтобы он жил в интересные времена. В 1966 году Роберт Кеннеди сказал в одном из своих выступлений, «У китайцев есть проклятие, чтоб он жил в интересные времена. Нравится нам это или нет, мы живем в интересные времена». Эта фраза стала популярной в Америке, однако ее китайское происхождение спорно. Так вот, Григорий Петрович Суслив, чье настоящее имя Петр Олегович Мзытрык, «Мы-то уж точно живем в интересные». Времена. Не правда ли? Суслив, в изумлении уставился на него, кто тебе сказал, как меня зовут. Твое начальство. Кросс внимательно следил за ним. Взгляд его вдруг стал безжалостным. Ты знаешь, кто я? Я знаю, кто ты. Это только справедливо, так ведь? Да, конечно, я. Суслив дело засмеялся. Я так долго не пользовался этим именем, что. что почти. забыл его? Он снова встретил жесткий взгляд, пытаясь вернуть себе контроль за ситуацией. В чем дело? С чего ты стал такой раздражительный, а? Из-за АМГ. Считаю, сейчас нам пора заканчивать встречу. Легенда, я пытался завербовать тебя. Ты отказался. Встретимся завтра в семь. Это был код квартиры в Манкоке рядом с тем местом, где жила Джинни Фу. Поздно, в одиннадцать. Лучше в десять. Кросс осторожно указал в сторону Роузмонта и остальных. «Прежде чем мы расстанемся, мне нужно от тебя что-нибудь для них. Хорошо?» «Завтра у меня...» бу... «Нет, сейчас». Кросс заговорил жестче. «Что-нибудь необычное?» «Если я не смогу просмотреть копию Синдерса, мне придется торговаться с ними». «Источник сведений не должен быть разглашен никому, повторяю, никому. Хорошо. И никогда. Никогда». Суслив подумал, взвешивая все возможности. «Сегодня вечером одному из наших агентов передадут некий совершенно секретный материал с авианосца, а?» Лицо англичанина просияло замечательно. «Именно поэтому ты и пришел?» «Это одна из причин. Когда и где будет происходить передача?» Суслив сказал, а потом добавил. «Но мне по-прежнему нужны все копии. Конечно». «Хорошо. Это как раз то, что надо. Роузмунд действительно будет моим должником. Твой агент уже давно в составе экипажа? Два года?» По крайней мере, столько прошло со времени вербовки. И от него поступают хорошие сведения. Все, что поступает с этой шлюхи, имеет ценность. Имеется в виду авианосец. Слово «корабль» в английском языке женского рода. «А сколько вы ему платите?» «За это?» «Две тысячи долларов?» «Он берет немного. Много мы никому из агентов не платим, кроме тебя». Кросс улыбнулся также невесело. «Ах, но я же лучший из всех, кто у вас есть в Азии!» «Я полсотни раз подтвердил это. До последнего времени я работал на вас практически даром, старина. Расходы на себя, старик, у нас самые высокие. Мы каждый год платим за все военные планы НАТО, коды и все остальное меньше восьми тысяч долларов. Эти ублюдки не профессионалы, только губят наш бизнес». «Это ведь бизнес, верно?» «Для нас нет. Ерунда». — У вас, КГБшников, вознаграждение более чем приличное. Дачи, местечки в Тифлисе, спецмагазины, где вы отовариваетесь, любовницы. Но я должен отметить, что выжимать деньги из вашей компании год от года становится все труднее. Я рассчитываю на довольно серьезную прибавку за учебный заход и за дело АМГ. Когда оно будет закончено, поговори с ними напрямую. Я деньгами не распоряжаюсь, вранье! Суслив засмеялся. — Хорошо и безопасно иметь дело с профессионалами. Прозит. Он поднял флягу и осушил ее. — Прошу уйти и сделать вид, что ты рассержен, — внезапно сказал Кросс. — Я чувствую на себе бинокль. Суслив тут же начал осыпать его проклятиями по-русски, негромко, но от души. Потом потряс кулаком у лица полицейского и ушел. Кросс смотрел ему вслед. На Шаттинг-роуд Армстронг смотрел, как полицейские в дождевиках снова заворачивают тело Джона Ченя в одеяло, а потом несут через толпу зевак к ожидающей карете скорой помощи. Вокруг эксперты-криминалисты искали отпечатки пальцев и другие улики. Дождь усилился, и везде была непролазная грязь. — Ничего не разберешь, сэр, — мрачно доложил сержант Ли. — Следы есть, но они могут принадлежать кому угодно. Армстронг кивнул и вытер носовым платком лицо. За поставленными вокруг на скорую руку заграждениями толпилось немало любопытных. Проезжавшие мимо по узкой дороге машины задерживались, образовалась чуть ли не пробка, и все раздраженно сигналили. «Пусть прочешут местность в радиусе 100 ярдов, Пошлите людей в ближайшую деревню, может, там что-то видели?» Он оставил Ли и подошел к полицейской машине. Сев в нее, прикрыл дверь и взял в руки микрофон. «Это Армстронг». Прошу соединить со старшим инспектором Дональдом Смитом в восточном Абердине. И стал ждать. Настроение было отвратительное. Водитель молодой и подтянутый малый ничуть не промок. Чудесный дождик, не правда ли, сэр? Армстронг мрачно взглянул на побледневшего молодого человека. Курите? Да, сэр. Вынув пачку, он предложил ее Армстронгу. Тот взял сигареты. Почему вам не присоединиться к остальным? Им пригодится помощь такого милого смышленного парня, как вы. Поищите какие-нибудь улики, а? Есть, сэр? Молодой человек пулей вылетел на дождь. Армстронг аккуратно вынул сигарету из пачки. Посмотрел на нее. Угрюмо засунул обратно и положил пачку в боковой карман. Сгорбившись на сиденье, он пробормотал. И ети все сигареты, Этот дождь этого хитроумного болвана, а больше всего этих вервольфов, так их расэток. Через некоторое время из интеркома Донеслось потрескивание голоса. голос. «Старший инспектор Дональд Смит. Доброе утро. Я на выезде в Шатине», — начал Армстронг. Он рассказал, что произошло. «Прочесываем местность. Но под этим дождем я не рассчитываю что-нибудь найти. Когда газеты узнают о трупе и записке, мы погибли. Думаю, лучше взять эту старую Ама прямо сейчас. Это единственная ниточка. Твои ребята еще следят за ней? О, да. Прекрасно. Подождите меня и пойдем». Я хочу обыскать место, где она живет. Держи наряд наготове. А ты скоро? Мне добираться часа два. Дорога до самого парома забита. Здесь такая же история по всему Абердину, но не только из-за дождя старина. Около тысячи любителей чужого горя собралось поглазеть на то, что осталось от ресторана. А кроме того, толпа уже собралась у Хопак, Виктории, едва ли не у каждого банка поблизости. И я слышал, что около пятисот человек осаждают Вик в Централ, Господи! У меня там все жалкие сбережения, накопленные за целую жизнь. Говорил я тебе вчера, снимай деньги со счетов, старик. До Армстронга донесся смех змеи. И, кстати, если есть лишние деньги, играй на понижение акций Стронс. Я слышал, благородный дом скоро рухнет.